вверх по лестнице. Провинциальный советник Долбоносов, будучи однажды по делам службы в Питере, попал случайно на вечер к князю Фингалову. На этом вечере он, между прочим, к великому своему удивлению, встретил студента-юриста Щепоткина, бывшего лет пять тому назад, репетитором его детей. Знакомых у него на вечере не было, и он от скуки подошел к Щепоткину. «Вы это того! Как же сюда попали?» спросил он, зевая в кулак. «Так же, как и вы?» «То есть, положим, не так, как я?» нахмурился долбаносов оглядывая Щепоткина. «Хм, того! Дела ваши как?» «Так себе! Кончил курс в университете и служу чиновником особых поручений преподоконникови, да это на первых порах недурно но э, э простите за нескромный вопрос сколько дает вам ваша должность восемьсот рублей пф на табак не хватит пробормотал долбаносов опять впадая в снисходительно покровительственный тон конечно для безбедного прожития в петербурге этого недостаточно «Но кроме того, ведь я состою секретарем в правлении у угара Баширской железной дороги. Это дает мне полторы тысячи». «Да, в таком случае, конечно», – перебил долбаносов Причем по лицу его разлилось нечто вроде сияния. «Кстати, милейший мой, каким образом вы познакомились с хозяином этого дома?» «Очень просто». — равнодушно отвечал Щепоткин. Я встретился с ним у стат секретаря Лоткина. — Вы бываете у Лоткина? — вытаращил глаза Долбоносов. — Очень часто. Я женат на его племяннице. — На племяннице? Хм, скажите, я, знаете ли, того... — Всегда желал вам, пророчил блестящую будущность, высокоуважаемый Иван Петрович. — Пётр иванович то есть Петр иванович а я, знаете ли, гляжу сейчас и вижу что-то лицо знакомое. В одну секунду узнал. Дай, думаю, позову его к себе отобедать. хе, -хе. старику-то, думаю, небось не откажет. Отель «Европа»? номер 33 от часу до шести.